Артур и Геневра В первые годы своего правления король Артур во всем полагался на руководство Мерлина, и наступил день, когда он подошел к нему и сказал, «Мои бароны не желают оставить меня в покое, Мерлин, пока я не женюсь, но я не хочу выбирать себе госпожу без твоей мудрости и совета».